Глава 6 На следующее утро на работе мысли блуждали от заявления в журнал «Богиня» к исчезновению Харли и заброшенному дому в лесу. «А это Мегера, откуда ни возьмись! Что ей понадобилось? Вся такая настороженная, явно что-то скрывает!» Вчерашние происшествия порядком утомили. Я глянула поверх настольной перегородки на Фрэнсис. Та сосредоточенно смотрела в экран, изредка смущенно улыбаясь в мою сторону. Я, наверное, раз двадцать повторила, что не обиделась из-за того, что её решили оставить в новой газете, а меня нет. Она всё равно не верила. И в офисе продолжала царить гнетущая, натянутая атмосфера. Такой же затравленный вид был у шефа. Время от времени он вставал и брёл в кухню заварить себе свежий кофе. Приходилось мириться с таким положением. По крайней мере, несколько недель. Мы, как могли, старались не впадать в уныние и продолжали выпускать газету, которую так ценили жители городка. Но неизбежное закрытие вестей Силвернесса висело над нами домокловым мечом. Наши читатели ничего не знали о предстоящем слиянии. Дук готовил об этом специальное редакционное сообщение для следующего выпуска. Вот уж кому не позавидуешь. Я смотрела в экран, силясь сосредоточиться. О своем обращении в богиню я решила пока ничего не говорить коллегам. Боялась сглазить и хотела сначала дождаться ответа. Наконец я с трудом заставила себя дописать очерк из нескольких сотен слов о самой древней лодке Силвернесса и отослала текст шефу. Взгляд упал на страницу в блокноте с разными вариантами написания Мэри Вуда. Перед глазами промелькнули поляна с уносящейся в лес Харли и величественный черно-белый дом с заросшим садом. «Вы когда-нибудь слышали о старом доме в лесу на окраине Силвернесса? Вернее, ближе к Драмонду?» Фрэнсис ошарашенно уставилась на меня, как будто я вырвала ее из спячки. Каждый из нас троих плохо справлялся с происходящим, но мы старались как могли. «Адрес какой?» — спросила Фрэнсис. «В том-то и дело, что адреса я не знаю. У дома есть название — Мэривуд, и стоит он в лесу». Дуг задумчиво отхлебнул, похожий на смолу кофе. «Нет, никогда о таком не слышал». Фрэнси скачнула о тёмном каре. «Я тоже. Где, ты говоришь, он стоит?» «В глухих лесах между нами и Драмондом». Коллега скривила рот. «Ишь, куда забрались?» Дук внимательно смотрел поверх своей чашки. «Напало на что-то интересное, Леоне?» Я пожала плечами. «Сама ещё не знаю. Поехала туда вчера погулять с Харли». Она почувала лису и убежала. Я погналась за ней и случайно наткнулась на этот странный дом. «С привидениями?» – оживилась Фрэнсис. Я закатила глаза. «Без привидений и без жильцов». Дук вернулся к своему столу. «Как это? Без жильцов?» Я повертела в пальцах ручку. «Очень странно. Мебель на месте, но не похоже, что там кто-то живет. Дом как будто бросили». Шеф сел и покачался взад-вперёд на стуле. «Может, позвонить твоим знакомым в совете? Вдруг что-нибудь всплывёт?» «И в бюро регистрации поспрашивай», — добавила Фрэнсис. «Я об этом тоже думала», — согласно кивнула я. дук поморщился. «Наверняка какой-нибудь уклонист от налогов или толстосум из тех, что покупают второй дом для сдачи на выходные». Шеф горестно улыбнулся. Впрочем, какая разница? Какую бы сенсацию о спрятанных под половицами трупах или особняках с привидениями мы не опубликовали, газету это уже не спасет. Следующие пару часов я просидела с телефоном, прижатым к уху, которое под конец приобрело эффектный багровый оттенок. Как я и предполагала, легче было добыть номер мобильного телефона Идриса Эльбы, чем информацию о Мэри Вуди и его жильцах. Источник из полиции о доме никогда не слышал. К ним не поступало ни жалоб о беспорядках, ни сообщений о пропавших родственниках. Та же история в городском совете. «Я всех расспросила и, к сожалению, ничего не выяснила», — сообщила Эйприл, моя знакомая из пресс-службы. «Ты уверена, что правильно записала название?» «Совершенно уверена. Я своими глазами видела табличку». Эйприл вздохнула. «Видишь ли, даже если я направлю тебя к коллегам из отдела по жилищным вопросам, они не смогут тебе помочь». Информация о частной собственности попадает под закон о защите личных данных. Вот досада. Я так и думала. Спасибо, Эйприл. Только я собралась повесить трубку, как она, видимо, сжалившись надо мной, добавила. Знаешь, у меня сегодня хорошее настроение, поэтому дай мне полчаса, и я попробую кое-что сделать. Один мой приятель работает в службе регистра в Шотландии. Было бы здорово, Эйприл. Буду очень признательна. Я повесила трубку. «Никаких новостей?» — сочувственно спросила Фрэнсис, видимо, о кислое выражение. Я покачала головой. «Ничегошеньки. Ни о доме, ни о жильцах. Очень странно». Фрэнсис задумчиво пожевала губу. «А соседей расспросить нельзя?» Мне сразу вспомнилась ледяная фурия с горящим взором. «Одну соседку я вроде бы видела». «Так вернись и постарайся втереться к ней в доверие», — обрадовалась коллега. Если из этого удастся выжить необычную историю, ею может заинтересоваться национальное издание. И кто знает, глядишь, тебе предложат место или внештатную работу». Она осеклась и покраснела, осознав свою бестактность. «Прости. За что?» — не поняла я. «За то, что перешла на темную сторону», — отшутилась она. «Леоне, я чувствую себя просто ужасно». «А зря», — твердо сказала я. «Во-первых, ты тут ни при чем». Во-вторых, на тебе близнецы, о которых надо заботиться. Выкрашенные яркой помадой губы дрогнули. «Все равно ужасно неприятно. Перестань, я обязательно что-нибудь найду». «Конечно!» — энергично закивала Фрэнсис. «Ты прекрасный журналист. Тому изданию, куда ты попадешь, просто повезет». Она замялась. «Ну а что ты решила по поводу обители духов?» «Обители духов?» Я не понимающе заморгала, пока до меня не дошло, что она имела в виду Мэривуд. Я расхохоталась. «Он не такой страшный. Хотя, да, стоит на отшибе и в темноте выглядит жутковато». Фрэнсис улыбнулась. «Продавец из тебя знатный. Никогда не думала о карьере агента по недвижимости?» «Ха, очень смешно. И, между прочим, если дом немного привести в порядок, от него будет глаз не оторвать. Ты бы видела палисадник с дикими розами и вереском». Представляю, какой там сад за домом. Фрэнсис пощелкала мышкой. И все-таки странно. Мебель на месте, а жильцов нет. Она ободряюще улыбнулась. Доверься своему паучьему чутью, Леоне. Если оно подсказывает тебе, что тут какая-то тайна, не сдавайся. В этот момент зазвонил телефон. Здесь по-прежнему ничего нового. Вздохнула Эйприл из пресс-службы горсовета. Зато я поговорила с приятелем из регистров. Он сказал, что в 30-е годы дом принадлежал Чите по фамилии Мэри. Они прожили там 40 с лишним лет, а потом продали семье с фамилией Телбот. Все ясно. Дом назван в честь мистера и миссис Мэри. Супер, спасибо, Эйприл, ты мне очень помогла. И эти Телботы до сих пор владеют домом? Судя по всему, да. По крайней мере, так сказал Джерри, тот, что работает в службе регистров. Значит, у дома есть владелец. Тогда почему все выглядит таким заброшенным? Я тебе очень благодарна, Эйприл. Не за что. Я отключилась и поймала на себе вопросительный взгляд из-за стола напротив. Новости о доме привидений? спросила Фрэнсис. Я опять закатила глаза. Звонила Эйприл из городского совета. Она выяснила, что фамилия владельцев Мэривуда, Телбот, которые там не живут, уточнила Фрэнсис. Вроде того. М-да. Всё чудесати и чудесати. Коллега протянула мне чашку в цветочек от Кэт Китстон. «Кстати, твоя очередь заваривать кофе». «Ты прямиком домой?» Спросила Фрэнсис и набросила на плечи подогнанный по фигуре пиджак. «А то, может, зайдем в бар выпить по стаканчику?» Я глянула в окно. Совсем недавно прошел ливень, и пляж словно покрылся бриллиантами. «Давай в другой раз, ладно? Хочу съездить к Мэривуду и попробовать разговаривать с неприветливой соседку». Фрэнсис сделала обиженное лицо. «Если уж вцепишься во что-нибудь, Бакстер, то мёртвой хваткой. Ты хоть иногда отключаешься?» Я взяла со стола блокнот. «Ну, не всех же нас осчастливили работы в Кларити». «Чёрт!» Я тут же пожалела о своей несуразной ремарке. Фрэнсис покраснела и опустила глаза. «Ой, прости, прости, я не хотела!» — затараторила я. «Случайно вырвалась». «Не зачем извиняться, ты права». Она еще немного потопталась у моего стола. «Если могу чем-то помочь, например, со статьей или с поиском работы, ты только скажи, ладно?» «Спасибо, обязательно скажу». Дук ушел раньше. Его пригласили в книжный на презентацию нового романа одного местного писателя. Я заперла офис и свернула за угол на парковку, где стояла моя Шкода. После ободряющих слов Френсис я твердо решила прокатиться до Мэривуда в тот же вечер, Поэтому черкнула родителям записку о том, что задержусь и заеду за Харли позже обычного. Мама ответила, чтобы я не волновалась. Она её покормит и поиграет в саду. «Я купила в зоомагазине верёвочную игрушку», — написала она. «Харли теперь с ней не расстаётся». Невольно улыбнувшись, я повернула ключ зажигания и выехала с парковки. «Вечно мама покупает что-нибудь для Харли. Даже представить страшно, как она баловала бы внуков». От неожиданной мысли брови взметнулись вверх. Все время, что мы были с за мне и в голову не приходило заводить детей. Уж точно не с ним. Парень был порядочным эгоистом. Он не считался со мной и мог в последнюю минуту отменить наши планы ради замаячившей газетной сенсации. А когда я ему выговаривала, обвинял меня в отсутствии амбиций. На самом деле амбиции у меня были. Просто я любила его сильнее, чем он меня, и ставила наши отношения превыше всего». Не так давно я наткнулась на упоминание о нём в одном из интернет-журналов, на которые подписывался ДУК. а Майлзе написали в разделе «Влиятельные люди», после того, как его повысили до редактора новостей на телеканале в Мидленде. Мы познакомились, когда Майлз работал репортером на региональной музыкальной радиостанции. Нас представила друг другу Фрэнсис на одной из своих домашних вечеринок. По-моему, она до сих пор себя за это винит. Всё закрутилось так стремительно, что не успела я опомниться, как начала регулярно ночевать в его квартире с видом на реку Клайд. Когда работа в рекламном агентстве меня окончательно достала, я согласилась на должность корреспондента в «Вестях» Силвернесса. Майлз моё решение не одобрил. «Провинциальная газетёнка», — презрительно хмыкнул он. «Где твоё честолюбие, Элл?» Постепенно он стал вести все более популярные репортажи на радио и вменял мне, что возвращением в Силвернес я спустила свою карьеру псу под хвост. В один заснеженный январский вечер за бутылкой к Янти он объявил, что ему предложили работу на телевидении в Мидленде. Так закончились наши отношения. Помню, он взял мою руку, склонил голову на бок, как ручной попугайчик, и поклялся, что будет любить меня вечно. Но ты же понимаешь... Упускать возможность прорваться на телевидение глупо. В тот же вечер я наспех покидала в хозяйственную сумку вещи, которые оставляла в его квартире. Зубную щетку, шампунь, дезодорант, пару смен белья и села в поезд. Всю дорогу по щекам текла тушь. Я заставила себя встряхнуться, чтобы отогнать с мысли о майлзе Он больше не заслуживал места в моей голове. «Одни зубы до да прическа», – отозвался о днем папа вскоре после того, как мы расстались. Он мне никогда не нравился. В нем глубины не больше, чем в луже. Как всегда, в точку. По пути я сочиняла, что сказать грозной даме, если та опять выйдет на вахту. Я не сильно надеялась ее разговорить, Она не проявила особой общительности при нашей первой встрече, и ничто не предвещало каких-либо улучшений на этот раз. Тем более она знала о моей профессии. Мимо в дымке вечернего солнца проносились лужайки и грунтовые дорожки. В осенней прохладе шелестели, колыхались живые изгороди. Справа замелькали поля, а за ними лес, где я бегала за Харли. Кое-где на ветвях еще трепетали последние листья, с которыми деревья никак не желали расстаться. Как и в прошлый раз, я поставила машину у края поляны для пикников и вышла, вспомнив, что до таинственного дома предстоял неблизкий путь через лес. Шагая по высокой траве с уверенностью, которая не чувствовала, я ни минуты не сомневалась, что Мегера не захочет со мной говорить. И все же, как истинный журналист, я не могла сдаться, не попытавшись. Возможно, мое появление застанет ведьму врасплох. Но опять же, что ей мешает погнаться за мной на метле, прихватив с собой шипящего черного кота? Забавно, как внезапно может повернуться жизнь. Плывешь себе спокойно по течению, как вдруг раз... Мало того, что без пяти минут безработная, да еще и рыщешь ночью по лесам. Я ступала решительным шагом, приминая ботинками траву, которая тут же вновь распрямлялась. Если я все правильно запомнила, Мэривуд стоял где-то впереди, за поросшими вереском склонами. Я уходила все дальше и дальше, пока не очутилась в густом лесу. Еще немного, и прямо передо мной, на фоне пастельных оттенков неба, возник тот самый дом. Вечерний свет падал на полисадник, отбрасывая феорические отблески на фиолетовые заросли вереска. Над высоченным деревянным забором виднелись всполохи, увядающие в саду багряной листвы. Я снова заглянула в окна. Внутри дом оставался таким же безжизненным, пыльным и пустым. Угрюмая соседка, должно быть, жила где-то совсем рядом. Я помнила, откуда шёл дым. К тому же на многие мили вокруг никаких других домов не было. Я отошла от Мэривуда и через пару минут блуждания по густому подлеску увидела ухоженный каменный домик с покатой крышей, с творчатыми окнами на шероховатом фасаде. Справа и слева от парадной двери, выкрашенной в темно-серый цвет, в горшках росли цветы. Возле входа стояла белая садовая скамейка. Я поднялась по выложенным плиткой ступеням и посмотрела по сторонам. Отсюда сквозь деревья проглядывал Мэривуд. Он возвышался буквально в двух шагах. Не рассчитывая на радушный приём, я подняла руку и постучала. Я едва не упала от неожиданности, когда из ближайшего окна высунулось рассерженное лицо. «Кто здесь? Что вам нужно?» Гаркнула женщина. Увидев мою заискивающую улыбку, она скрылась в доме, и через мгновение передо мной распахнулась дверь. «А, это ты?» «Само гостеприимство. Ничего не скажешь». «Простите, что беспокою...» Женщина скрестила тонкие бледные руки на переднике. «Опять, что ли, собаку потеряла? Нечего её с поводка спускать. Так недолго и в лисью нору угодить». «Нет, я её не теряла», — сказала я и откашлялась. «Ещё раз простите за беспокойство. Если честно, после того, как я побывала здесь на прошлой неделе, Мэри вот не выходит у меня из головы. Я хотела бы узнать о нём побольше и надеялась на вашу помощь». Тут я заметила, что руки собеседницы перепачканы в муке. «Ах, вот как!» «У меня такое чувство, что из этого может получиться интересная история». Я указала себе за спину. «И я была бы очень признательна, если бы вы поделились со мной тем, что знаете о доме». Она тряхнула головой, и наспех собранный в пучок серебристые волосы покачнулись. «Да ну! Из чего вдруг у тебя такое чувство?» Я немного съежилась, не привыкшая к тому, что вопросы задавала не я. «Судя по вашей реакции, вам не понравилось, что я репортер». Я опять прокашлялась. «Не обижайтесь, однако вы вели себя как охранник». Губы пожилой женщины сжались плотнее. В чертах промелькнуло страдальческое выражение. «Не хочу вам грубить, девушка, но это не ваше дело. Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о доме». «Ух, крепкий орешек». «Вы правы», — согласилась я. «Именно поэтому мне и нужна ваша помощь». Ведьма смотрела на меня в упор. «Послушайте, мисс!» Я придала своему голосу вопросительную интонацию. Собеседница колебалась, не сводя с меня напряженного взгляда своих сиреневых глаз. «Миссис!» — наконец выдала она. «Миссис Лили Крукшенг, я вдова!» «Миссис Крукшенг», — повторила я, радуясь, что выудила из нее хотя бы имя. «Меня зовут Леони Бакстер». Сообщение не произвело ровным счётом никакого впечатления. «Мне очень жаль», — продолжила я. «Чего?» «Что вы потеряли мужа». Она вскинула подбородок. «Я его не теряла». «Так, ладно». Я стояла, переминаясь ноги на ногу. «Видите ли, я пробовала искать информацию о Мэривуде, но ничего не нашла». «Неудивительно», — хмыкнула она. «Это почему же?» Её бледные губы тронула довольная улыбка. «В доме уже лет 50 никто не живёт». 50 ахнула я. Слова женщины буквально пригвоздили меня к крыльцу. «И всё это время он пустовал? Но почему?» «Времена меняются, жизнь продолжается». Она помолчала. «Люди с разбитым сердцем часто поступают нелогично». «Что вы имеете в виду?» Лицо женщины помрачнело, она не ответила. Я смотрела ей прямо в глаза. «Одна знакомая говорила, что домом владеет некто по фамилии Телбот. Это правда?» Лицо миссис Крукшинг приняло отстранённое, даже печальное выражение. Но тут внезапная возня дроздов в кустах вывела её из забытья. Вымазанные в муке пальцы потянулись к двери. Рука оперлась на косяк. В палые щёки побледнели. Женщина пошатнулась и крепче ухватилась за дверь. «Миссис Крукшинг, вам нехорошо?» Она вздрогнула и пару раз глубоко вдохнула. «Всё нормально, не беспокойтесь!» «Выглядите вы не очень!» Она овладела собой. Мимолетная мягкость в её чертах исчезла. «Я сказала вам более чем достаточно, мисс Бакстер. Похоже, вы так всё знаете. А теперь извините, мне пора». С этими словами хозяйка дома скрылась за дверью.